Казимов. Есть многое на небе и земле. Во время обеда Джордж был непривычно тих.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 Малый круг избранных, глубоко овладевших таинственным миром эзотерической экономики. Или как ее назвал один деревенщина политик, будуистическая экономика. Хорошо известно, что никто, не входящий в КУВ, не может влиять на федеральное правительство, а любой входящий может. Итак.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 «Стоит мне стать председателем КУВ, и меня через два года наверняка сделают главным экономистом». «Однако...» «Однако?» — переспросил я. он сделал над собой видимые усилие. «Я должен буду начать сначала». Клуб уменьшающихся возвратов был...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 Странного? Ха. Так они все умерли естественной смертью. Конечно. Ну, если принять в рассмотрение занимаемый ими пост, именно это и странно. Та да чушь! — сказал Виссарион, несколько несдержанно. Я прошу вас обратить внимание на время пребывания на посту каждого нашего председателя. 32, 16, 8, 4, 2.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 С ушным эликсиром, и когда они образовали компанию Лопушка, все восхищались, как я почти предсказал, результат. «Хм, помню, как же, отозвался я. А теперь я рад, что могу сказать вам первому. А о чем, висарион? Президент попросил меня стать главным экономистом Соединенных Штатов, и я достиг предела своих мечтаний и дерзновений. Вот.